579. -е. Матерь Агни-йоги. Будем все время возвращаться к одному и тому же, к вопросу о том, как трансмутировать сущность свою на ключе света. Не войти в будущее в старых одеждах. Труднее всего трансмутировать мысль. Старые привычные колеи мешают, понуждая идти по привычным направлениям, мешают думать о себе и своем. Краткий завет «отвергнись от себя» так труден, но его не приняв, за учителем следовать невозможно.